Содержание Сорока, мышка, козёл, ёж, лиса, заяц, кот Васька, мудрец, гусак, грибы, рачья свадьба, порточки, муравей, петушки, мерин, куриный бог, картина, Маша и мышки. Балкан, воробей, жар-птица, прожорливый башмак, снежный дом. Конец содержания. Первые опыты писателя в прозе, большинство сказок опубликовалось в 1909 году в разных периодических изданиях и альманахах, преимущественно в детском журнале Тропинка. Отдельным изданием сказки вышли в 1910 году.